Глава тридцать третья. Я нервничала, как девчонка, не знала с чего начать разговор. Да еще тема казалась мне глупой. Но не беременная же я, чего заранее обсуждать то, что еще не случилось? Но вот Арион пожелал всем приятного отдыха, взял Лулу за руку и они вместе покинули трапезную. За ними извинившись ушел и Шадар. Напоследок он одарил меня красноречивым взглядом и незаметно указал в сторону Ореса. Её губы беззвучно шепнули: "Это только твоё решение". Но я так не считала. Я хотела разделить ответственность с любимым мужчиной. Если ему не всё равно, значит, я не ошиблась в нём и наконец-то сделала правильный выбор. Мы остались одни. Я продолжала ковыряться в тарелке, пока не поняла, что Арес давно не ест, а сидит, откинувшись на спинку стула, и внимательно изучает меня. Я настороженно улыбнулась. "Элиза?" "М-м" Фени открыл рот и потребовал свою порцию. Я сунула ему кусочек найре, местного овоща. Мне нужно с тобой серьёзно поговорить. Моё сердце тревожно вспархнуло и забилось сильнее. Кажется, даже громкое чавканье Алькара не могло заглушить этот стук. Мне с тобой тоже, выдала я севшим голосом. Думаю, твой разговор может немного подождать. Арес сделал паузу, продолжая странно смотреть на меня. потому что мой не терпит отлагательств. Ты уже поела? Я глянула в тарелку, где ещё оставалось немного овощного пюре, и с задержкой кивнула. Отлично, Арес поднялся. Тогда идём. Он протянул руку. Алькар принюхался, заворчал и нехотя обвил моё запястье. Перечить Аресу Феня не смел, знал своё место. Куда? Я вложила пальцы в предложенную ладонь. Увидишь, в резиденции есть только одно подходящее место. Почему-то на ум пришли темные казематы с ржавыми решетками. Видение было столь ярким, что в горле образовался комок. А, а о чем разговор? Немного терпения. Мне стало не по себе. Я хотела освободить руку, но Арес крепко сжал мои пальцы. Так мы и шли. Он чуть впереди, целеустремленно шагая по гулким коридорам резиденции, а я быстро перебирая ногами и едва успевая за ним. Мое сердце колотилось, как сумасшедшее, точно птица, желающая улететь. Я все пыталась заглянуть в глаза Аресу, прочитать, что написано у него на лице, но он точно снова стал киборгом, не еди на эмоции, и это пугало. Он пропустил меня в лифт, зашел следом и произнес: "Флейк в обсерваторию". "Выполняю". Я переступила с ноги на ногу. "Арес". "Мм". "Почему именно в обсерваторию"? Скоро, знаешь. Да уж, что-то он не слишком разговорчив. Может, мне пора начинать беспокоиться? Я поедала его глазами, а он стоял, как ни в чём не бывало. Арес, мне страшно. Что ты задумал? О, видишь. Он слегка улыбнулся, обнял меня за плечи и притянул к себе. Потерпи немного. Потерпи, да я сейчас взорвусь от волнения. Вот к чему разводить столько тайн? Разве нельзя прямо сказать то, что хочешь? Я уже готова была выдать всё это ему в лицо, но в последний момент прикусила язык, потому что поймала себя на том, что в глубине души радуюсь этой отсрочке. Что бы ни собирался сказать или сделать Арес, его промедление даёт мне время собраться с мыслями и найти правильные слова. Лифт остановился, двери разъехались, и мы оказались в круглом помещении на самом верху самой высокой башни. Его стены тонули в густой темноте, а вместо потолка сияло и медленно поворачивалось звездное небо. Когда-то еще в первые дни я уже была здесь с Лулу. Тогда мне объяснили, что купол обсерватории состоит из сотен изогнутых эктоэкранов, транслирующих происходящее в космосе в режиме реального времени. Но зачем Арес привез меня сюда? Не отпуская моей руки, он помог мне выйти из лифта. Над нашими головами вспыхнул Лемерг, Луна Проксилиона. Я не понимающе уставилась на его серебристый диск. Лиза, посмотри на меня. Голос Ареса сел на пару октав, стал низким, бархатным. От этого тембра у меня по спине побежали мурашки. Я взволнованно опустила глаза и встретилась с его взглядом. Арес смотрел так, что у меня внутри что-то сжалось и сладко заныло. Внутренняя богиня повела плечами, изображая цыганскую тряску, а потом сделала сальто. Я сглотнула застрявший комок, а принц, не отпуская моей руки, медленно опустился и встал на одно колено. Я не понимающе уставилась на него. Что происходит? Это очень похоже на... О, это же... это же не то, что я думаю. Из невидимых динамиков полилась нежная музыка. Звезды над нами закрутились быстрее. Свободной рукой Орест нырнул себе в пазуху и вытащил маленькую коробочку. протянул её мне на раскрытой ладони. Крышечка с мелодичным звоном открылась, и я тихо ахнула. Внутри на тёмной матовой ткани сверкало и переливалось кольцо, усыпанное сотней радужных искор. "Арес", выдала я, чувствуя, что голос отказывается повиноваться. "Что? Что ты делаешь? Нет, я точно схожу с ума. Динары никогда не использовали кольца в венчальных обрядах. Строго говоря, Они никогда не венчались. Их брак электронная подпись на электронном документе и регистрация новой ячейки в Инфосете. Арес улыбнулся так обезоруживающе, как умел только он, а потом произнёс слова, от которых у меня подкосились ноги. Лиза, согласна ли ты взять моё имя и стать членом моей семьи, разделить со мной горе и радость и создать одно будущее на двоих? Я пыталась выдавить да, но от волнения потеряла дар речи. Просто стояла с открытым ртом и хлопала ресницами, не в силах поверить в происходящее или выдать хоть звук. А потом вдруг звёзды погасли. Всего на мгновение в обсерватории воцарился кромешный мрак, но тут же на наши головы обрушился звездопад. Купол прорезали сотни огненных метеоров всех цветов и размеров. Они неслись вниз, оставляя за собой радужный след. Не в буквальном смысле, конечно, но это было фееричное зрелище. Лиза. В глазах Ареса появилась тревога. Не молчи. Я сделал что-то не так? Нет, наконец-то смогла пропищать и схватилась за сердце, которое попыталось выпрыгнуть вон. Всё так, Арес, но так неожиданно. Его лицо помрачнело. Прости, я, наверное, поторопился. Он начал вставать. Нет, Не зная, как спасти ситуацию, я просто бухнулась на колени рядом с ним, и пока он недоумённо смотрел на меня, обвела руками за шею. На глаза навернулись слёзы, лицо Ареса начало расплываться, но это были слёзы счастья и радости. А потом я не стала сдерживать их. "Глупый", прошептали мои дрожащие губы. "Какой же ты глупый. Конечно же, я согласна, просто просто не ожидала. Мог бы предупредить". Он неуверенно улыбнулся. Арион сказал, что это должно быть сюрпризом. Арион? А он здесь причём? Ну так, он сказал, что так делали в твоё время. Ах, да, ты же у нас поклонник всяких древностей. Как можно забыть? Я схватила коробочку, которую Арес всё ещё держал на ладони, и вернула ему во внутренний карман, а потом, и смеясь, и плача, произнесла: Извини, что всё испортила, но не мог бы ты Повторится сначала, пожалуйста, и даже ладошки сложила в умоляющем жесте. Не знаю, какие мысли бродили у Ареса в голове, но он молча помог мне подняться, а потом снова встал на одно колено и протянул кольцо. Под звёздным куполом вновь прозвучали слова: "Лиза, согласна ли ты взять моё имя и стать членом моей семьи, разделить со мной горе и радость и создать одно будущее на двоих?" "Да". Выдохнула я, едва он замолк. Да, сто тысяч раз да. И сама, нагнувшись, поцеловала его под дождем из сияющих звезд. В ту ночь мы с Орестом не сомкнули глаз до утра. Он признался, что нарочно выбрал именно этот вечер, время, когда апраксилион входит в зону метеоритных дождей, а я чуть не испортила красоту звездопада и вообще всю романтику. Следующие дни прошли в суматохе. Меня готовили к таинственной процедуре по введению в рот, той самой, которую так и не прошла погибшая невеста Ориона. Я очень нервничала, но как оказалось, напрасно. Мне сделали инъекцию и уложили в медбокс на 2 дня. Очнувшись, я выяснила, что теперь не совсем человек, потому что в этой инъекции были митохондрии из клеток Ареса. За двое суток они активно размножились в моём организме и начали вырабатывать особую энергию, свойственную всем членам рода Альваринель. Меня заставили пройти несколько тестов, но я не смогла ни зажечь горючую смесь внутри колбы, ни угадать фигурки за чёрным экраном, ни изменить силой мысли структуру воды. В общем, обидно. Возможно, твой мозг ещё недостаточно активировался, сказал Шадар, который и проводил тестирование. Но это меня слабо утешило. Зато несколько дней спустя я вдруг поняла, что слышу, о чём думает Арес. Это было очень неожиданно. Я сначала даже решила, что мне все привиделось. Мы лежали в кровати, прижавшись друг к другу, а Рэс поглаживал меня по спине, а я почти засыпала. Как вдруг в мою голову ворвалась несвойственная мне мысль: изменить ось наклона несущей конструкции, это может помочь. Сон мигом слетел. А Рэс? Ты что-то сказал? Нет, милый, спи. И тут же. три точки входа. Нет, лучше сократить, иначе слишком большая потеря энергии. Я выпуталась из объятия и приподнялась на локте. Арес, ты думаешь вслух? Его брови сошлись к переносице, когда я склонилась над ним. Ты что-то услышала? произнёс он напряжённым тоном. Да. Повтори. Я закатила глаза, но послушно продекламировала, стараясь передать даже тон. Три точки входа. Нет, лучше сократить, иначе слишком большая потеря энергии. Меня прервал тихий смех. Теперь уже я нахмурилась и взглянула на жениха так грозно, как только могла. Ну и что здесь смешного? Это чудо. Он улыбнулся во весь рот и скинул меня с себя на кровать, а потом, перевернувшись, придавил своим телом. Ты слышишь меня? Сам негодяйное чудо, пропыхтела я, пытаясь его столкнуть. Твои мысли мешают мне спать. Ерунда, привыкнешь. И я же как-то привык. Что? Кажется, Арес сообразил, что сболтнул лишнее, но было уже слишком поздно. Я всё услышала и поняла. Ты читал мои мысли? Эм, не всегда. Но читал. Ну, было дело. Извини, не мог удержаться. Ты иногда так смешно думала, особенно когда считала, что я этот, как его, терминатор. Да как ты Я застучала кулечками по его плечам, вызвав у Ореса новый взрыв смеха. Тише ты, тише! Он схватил мои руки и все еще смеясь начал целовать пальцы. Согласен, что был неправ. Ой, клянусь, больше не буду. Взрыв! Я набросилась на него. Разумеется, он позволил опрокинуть себя на взнич и даже не стал закрываться от ударов. Просто лежал на спине и ржал во весь голос. Вот гад! Мой любимый космический гад! Нужно ли уточнять, что про свой суперважный разговор я забыла. Результат не заставил себя долго ждать. Несколько дней спустя, после того, как я начала слышать мысли Ареса, мы с Луси сидели в аудитории и зубрили озык квантовой механики. Точнее, зубрила она с несчастным видом и тоской застывшей в глазах. Я же делала вид, что не замечаю её мучений, тем более, что впереди маячили первые тесты, а уклониться от них, пересдать или купить результат ни единой возможности. Не сдашь или сдашь недостаточно хорошо, возвращаешься в предыдущую группу обучения. Повезло, переходишь в следующую. И можешь так учиться хоть до бесконечности. Только плата за каждый повторный курс вырастает в два раза, ну и шансы в будущем занять хорошую должность тают в геометрической прогрессии. Я размышляла над несовершенством этой системы, когда дверь распахнулась и в аудиторию влетел взъерошенный Арес. "Это правда?" Он уставился на меня так, Будто видел впервые. В его мыслях царила полная тишина. Видимо, закрылся. А вот я так еще не умела. Впрочем, Арес пообещал, что больше не будет лезть в мои мысли. И эти дни держал свое слово. Ты о чем? произнесла я, поднимаясь. Его взгляд скользнул по мне и впился в живот. Глаза стали черными, а лицо побледнело. А сибшим голосом Арес пробормотал: «Это правда. Я слышу его». Теперь я уже забеспокоилась не на шутку. Что? Кого ты слышишь? Он поднял на меня ошарашенный взгляд. Ребёнка. Я слышу нашего ребёнка. Он там. И палец Ареса обвиняющим жестом упёрся в меня. У меня челюсть отвисла. Господи, как я могла забыть? Ух ты, вскочила Лулу. Настоящий? Прямо у неё в животе? А можно потрогать? Нет. Арес молниеносно закрыл меня от маленькой и в принципе безобидной девочки. "Ты чего?" удивилась я, а в душе забурлили сомнения. Может, он не рад? Не хотел ребёнка так быстро или вообще не хотел? Зря я не послушалась Шаддара. Надо было сделать, как он сказал. Неужели я всё испортила? "Нет", голос Ареса прервал мои сумбурные мысли. Наши глаза встретились. "Нет?" переспросила я. "Нет". Он сделал шаг ко мне и вдруг заключил в объятия. Я очень рад, что ты не послушалась Шадара и не пошла в центр репродукции. Даже не представляешь, что я сейчас чувствую. Но знаешь? Арес замолчал, и пока продолжалось это молчание, у меня внутри все перевернулось несколько раз. Насладившись не мной сценой, он взял меня за подбородок и, глядя в глаза, проникновенно закончил: Ты могла бы предупредить. Ага, слабо выдала я. Будем считать это сюрпризом. Радостный визг Лулу был нам ответом.